Глава 11. Марионетка. Пророчество. Пока я пыталась прийти в себя от удара под дых, в моих ушах звенело. За спиной королевы стояли мое прошлое, мое детство, моя наивность и моя самая безопасная гавань. В голове раздались голоса из прошлого, и сердце наполнилось глубокой болью. Это чувство, обжигающее душу, Было настолько сильным, что у меня перехватывало дыхание. «Дедушка, от этого слова, сорвавшегося с моих губ, у меня онемел язык, будто оно было ядовитым». Вопросы, крутившиеся в голове, вдруг пропали. Спустя мгновение дедушка и королева, идущие вместе, поравнялись с нами, и, несмотря на равнодушное выражение его лица, в его глазах я разглядела тоску. Мои же глаза мгновенно затуманились. Я находилась в этом мире всего неделю, но по старой своей жизни скучала так сильно, будто все было много-много лет назад. Я почувствовала, как горло сжимает спазм, поэтому сделала глубокий вдох и улыбнулась. Ариэна, королева, в отличие от меня, сразу обратилась ко мне как к старому другу, которого не видела много лет, и раскрыла объятия. Моя королева поприветствовала свою мать, стоявшей рядом со мной Айас, пока она обнимала меня. Я смотрела через изящное плечо королевы на своего дедушку. Майса отстранилась, взяла горячими руками меня за плечи и улыбнулась. «Королева Майса», — сказала я ледяным голосом. «Она не была моей королевой, но была королевой этого мира. Неправильно обращаться к такой могущественной женщине только по имени». «Как твоё настроение? Надеюсь, всё в порядке?» Её большие зелёные глаза были так же зелены, как бамбуковый лес, который я видела со своей террасы, но с первой же секунды не могла смотреть в них. Не знаю почему, но когда я глядела на неё, то боялась увидеть всю истину этого мира. Я боялась узнать правду о предательстве Ариена, которую от меня скрывал мой дедушка. «Девочка моя!» Дедушка с молчаливого разрешения королевы обнял меня, а я обняла его, как обняла до этого королеву. Я не смогла его обнять. Человек, который вырастил и выучил меня, дал мне больше, чем моя семья, оказался лжецом. Ариэн тоже меня предал, но поскольку он был чужим, это не так больно. Дедушка же, родной человек, поступил более жестоко и бессердечно, чем чужак Ариэн. Он скрыл от меня правду. Я не хотела сейчас видеть дедушку, которого не было рядом, когда я в абсолютном неведении попала в Миенос и пережила тут много всего. Мне хотелось закричать на него прямо в присутствии королевы и спросить за всё, что мне пришлось вытерпеть, но я лишь взглянула в глаза полные слёз. Я промолчала, напоминая себе, что вместо того, чтобы гневаться, стоит поговорить с дедушкой наедине». Я глубоко вздохнула и отступила. Но шагнув назад, тут же оказалась в руках Аяса, которые обвили мою талию. Даже не думала, что мы стоим так близко. «Извини», — пробормотала я тихо. Он принял мои извинения, и в его глазах промелькнул озорной огонёк. Я оторвалась от глаз Аяса и посмотрела на его руки, которые покоились на моей талии. Он быстро убрал их и и озорство в его глазах сменилось веселой усмешкой, растянувшей его губы. Пардон, он почти беззвучно извинился, а я уставилась на его рот. Кивнув, я дала понять, что все в порядке, и отвела взгляд. Сейчас меня интересовало одно — почему дедушка здесь? Было бы неплохо поесть, потому что я ужасно проголодалась. Мне казалось, что я умру, если не съем чего-нибудь. Всегда, когда я ощущала грусть, тоску, страх, мне хотелось набить желудок. Но вот такие у обычных смертных проблемы. А сейчас проблем было выше крыши. Нужно пронзить кинжалом сердца королевы Майсы и смотрителя кошмаров, а ещё задать много-много вопросов дедушке. С дозволения Майсы мы, я, дедушка Аяс и Симаф заняли свои места за обеденным столом. Несмотря на то, что меня терзал лютый голод, я не взяла в тарелку ничего, кроме сушёного инжира, нескольких крупных виноградин, ломтика хлеба и парочки галет. Мне очень хотелось опустить ложку в дымящийся и восхитительно пахнущий суп, стоящий рядом с моей тарелкой, но я пыталась отвлечь себя, жуя несчастный сушёный инжир. «Риэна», — произнесла королева, и сделала большой глоток вина из бокала, который держала в руке. Промокнув вино, оставшееся на краешке губ, она обратила свой взгляд на меня. «Моя дорогая девочка». Продолжался поток ненужных слов. «То, что у нас разница в возрасте несколько столетий, не означает, что ты должна называть меня своей девочкой, световая ведьма со странным именем». Я не могла перестать думать о том, что сказала Лия об Ирене и ненавидела их обоих. «Мы счастливы, наконец, увидеть тебя здесь, среди нас», продолжила королева, и Айас своей широкой улыбкой поддержал мать. Улыбка была фальшивой, но очень притягательной. Он ни на миг не отводил от меня глаз. «Спасибо», — ответила я, стараясь быть вежливой, и улыбнулась. Королева взяла одну прядь своих волнистых волос, спускающихся до ключиц, и убрала её за ухо. Затем обхватила ножку бокала своими длинными, тонкими изящными пальцами, подняла бокал и обратилась ко мне. «Я невероятно довольна дружбой, которая существует на протяжении столетий между твоим дедушкой и моим королевством. Я не знала, что у него есть внучка. Хотя твоё появление и связано с несчастным случаем, я всё равно радуюсь нашей встрече здесь, во дворце». Когда остальные подняли свои бокалы в ответ на этот любезный жест королевы, я не пошевелилась, хотя и знала, что не должна оставаться равнодушной к этому тосту в мою честь. «Ах!» Я с тревогой оглядела гостей, потому что под столом получила пинок непонятно от кого. Оказывается, все, подняв свои бокалы, терпеливо ждали меня. А я тоже держал бокал. Но делал это так, что его большая мускулистая рука скрывала от остальных его лицо. Незаметно для других он подавал мне знаки, чтобы я тоже взяла в руки бокал. Тут я поняла, что это он толкнул меня под столом. Похоже, с Аясом мы поладим. Или он тоже всадит кинжал мне в спину. Уже сейчас всё определилось с моей судьбой в этом мире. Меня здесь ждали бесконечные предательства и ложь. Разговоры меж тем продолжились, и после чоканья бокалами я погрузилась в себя. Меня одолевали вопросы, среди которых я уже теряла себя. Искрящийся звонкий смех королевы спас меня от коварных мыслей, которые без остановки метались в заплесневелых коридорах моего сознания. Весна света начнётся уже завтра. Дворец света и дня несколько последних лет жил в мире и согласии, и сердце нашего мира бьётся так же, как в былые времена. Светлые дни снова ждут нашу землю. Солнце светит ярко и жарко над нами, и как в былые времена несёт нам жизнь. Урожай в деревнях созрел, вера моего народа незыблема, он ждёт, что его королева дарует ему былое благополучие. Я сделаю так, что с весенним весельем вернутся и старые добрые времена». Столы, приготовленные в другой стороне главного зала для всех дворцовых служителей и благородных перей из разных регионов королевства, загудели от радости. Праздник начался. Речь сильной и уверенной королевы воодушевила всех в зале. После того, как лицо Майса озарилось аристократической улыбкой, со своего места встал Симаф и поднял бокал. «Королева мира, свет радужного дворца», Он обратился к залу с таким жестом, словно хотел убедиться, что все смотрят на него. «Да здравствует королева Майса!» В воздух взлетели бокалы. Голоса стали громче. Все озвучно вторили. «Да здравствует королева Майса!» «Да здравствует королева Майса!» «Да здравствует королева Майса!» Я снова оказалась в плену глубоких голубых глаз Аяса, и, повинуясь его воле, встала, как остальные, и подняла бокал. Хоть я и не кричала «Да здравствует королева Майса», но, кажется, гармонично смотрелась на фоне окружающих и всего этого праздника. Я терпеливо ждала окончания пиршества, завершения вечера и наступления той минуты, когда смогу поговорить с дедушкой. После многообещающей речи королевы банкет продолжился в свободном порядке. Некоторые разделились на группы и беседовали в разных уголках зала. Другие остались за банкетным столом. Я же с самого начала находилась в своеобразной засаде, пытаясь найти что-то неладное в королеве. Но пока всё шло как по маслу. Ничего странного не наблюдалось. После банкета первым делом я собиралась поговорить с дедушкой. Затем обязательно увидеть Эрина. Если они откажутся мне его показать, то я им тут весь дворец до основания снесу. Пока летающие малютки перья быстро устраняли беспорядок на банкетном столе, я устремилась в самый безлюдный и тихий уголок зала с бокалом игристого вина, которое подлила незадолго до этого другая перья. Пламя свечей танцевало под весенним ветерком, проникавшим в большой зал из окон, и я потерялась в своих мыслях, застыв перед сфинксом, который то озарялся огнём свечей, то погружался в тень. Я стояла ко всем спиной, и мысли мои всё ещё были об Ориене. Мне нужно, чтобы этот проклятый смотритель кошмаров вышел оттуда, где бы он, чёрт возьми, не находился. Хоть я и хотела вырвать сердце этого мерзавца, голос внутри меня кричал, что Ариен единственный, кому я могу доверять. При этом мой родной дедушка был всего в десяти шагах, но я хотела довериться не ему, а какому-то незнакомцу. Лорд Кошмаров стал моим самым настоящим кошмаром. Одна моя рука держала бокал с вином, от которого мои губы окрасились в красный цвет. Другой же рукой я гладила клеймо, которое Ариен оставил на моей груди. От напряжения я вся покрылась холодным потом, но место, где был рисунок, пылало жаром. Настолько, что мне хотелось впиться ногтями и выцарапать крыло. Я не понимала, это происходит из-за Ариэна или из-за дурацкого платья, которое слишком плотно облегало тело. Я быстро оглянулась на дедушку с королевой и увидела, что они заняты беседой и не замечают ничего вокруг. То, что дедушка ни на минуту ко мне не подошёл, свидетельствовало о многом. Он избегал меня, потому что не хотел разговаривать. рена Голос Аяса прозвучал совсем неожиданно. Я вздрогнула, но постаралась не подать виду, что испугано его появлением. «Аяс, у меня почти получилось выдавить улыбку». «Ну, конечно, какой же я тебе лорд», — произнёс Аяс с упрёком и, качая головой, положил указательный палец на кромку серебряного бокала. «Хоть сын королевы не сказала, и то хорошо». Он отвёл от меня взгляд. «Правда, что ли, так расстроился, что я не назвала его милордом?» Или у него шутки такие? Оба варианта одинаково плохи. Ты выглядишь так, будто случилось что-то ужасное. Наши взгляды встретились. Глядя в глаза Аяса, я словно смотрела на солнце сквозь толщу воды. «Это не так», — ответил он уверенно, не позволяя усомниться в его искренности. «Благодаря матери я имею честь быть самым любимым и уважаемым лордом в этом мире». Я не пожалел об этом ни разу и никогда не пожалею. Да я даже отсюда по твоим глазам вижу, что на самом деле ты так не считаешь. Я вызывающе улыбнулась. Я хотела загнать Аяса в угол и выпытать у него что-либо о королеве. Хорошее или плохое — неважно. Я буду рада любой мелочи. Когда рождаешься во дворце, тебя ждёт золотая клетка. С первого дня твоей жизни и до самого конца — «Тебе не будет хватать только свободы». Я видела, с каким трудом он это признал. Обиду в его голосе можно было уловить даже обычными человеческими ушами. На мгновение в зале воцарилась тишина. Особенно, если правительница этого дворца — твоя мать. В этом случае всё будет совсем по-другому. С того самого момента, как ты открываешь глаза в этой золотой клетке, Ты служишь назначенные тебе цели и готовишься стать лордом. Слово «королева» ты услышишь раньше, чем мама. В такой ситуации не знаешь, что сказать. Слов утешения, за которыми можно спрятаться, так мало. Они словно куда-то испаряются из головы. Я была абсолютно уверена, что любой житель этого мира пожертвует всем, что у него есть, лишь бы занять место Аяса. Это жизнь, в которой у тебя есть всё — Все твои желания исполняются, к тебе относятся с безоговорочным уважением. Но тот, кто увидел бы печаль в глазах Аяса, понял бы, что всё несколько сложнее. Минусы и плюсы, — вздохнула я. Вообще-то в основе жизни каждого из нас лежит баланс. Важно, какой стороне весов ты придаёшь значение и на какую сторону ставишь гирьки. Я пожала открытыми плечами, которые красиво окаймляло платье. «По крайней мере, в этом дворце только лучшее вино». А я споднял бокал, не дожидаясь, пока я подниму свой, чокнулся со мной и с большим удовольствием залпом опустошил его. А ещё здесь самые красивые девушки-пери. Он подмигнул и аккуратно вытер уголок губ. Я не была идиоткой, которая любое слово от противоположного пола воспринимала как комплимент, но озорные искорки в глазах Аяса целились исключительно в меня. Впервые в жизни я получила похвалу от лорда. щеки зарделись, и я почувствовала жар в груди. Но я не пери. Свободной рукой я указала на свои нормальные, незаострённые уши и хихикнула. Это человеческие уши. Невольно я посмотрела на уши Аяса и увидела, что они ничем не отличаются от моих. И уши королевы тоже. И уши моего дедушки. И уши Ариена. «Все верно. Они древние жители Миеноса. Мироны выглядят так же, как люди. Они божественно красивы, а их волшебство и талисманы куда сильнее, чем у пери». «Девушки-пери не такие уж и красивые», — признался Айас, отчего у меня округлились глаза. Он выражался так прямолинейно, что я даже смутилась. «Еще ни один лорд так не клеился ко мне. Я тоже решила ответить без обидняков. Спасибо». Он нахмурился. «Ты хочешь что-то приклеить?» Я не сдержалась, и мой смех взлетел под большой купол, а затем прокатился по всему залу. На секунду гости посмотрели в мою сторону, но вскоре вернулись к своим разговорам. «Клеится, значит...» — от смеха я не могла говорить. «В мире людей, если кто-то тебе делает комплимент, то ты обычно так реагируешь. Ты что, клеишься ко мне?» На последних словах я скривилась, будто от плохих воспоминаний. Это разве плохо? Ну так, немного. Я пожала плечами. Это грубовато, но в нашем мире полно людей, которые цепляются за всех подряд и хотят использовать другого в своих интересах. Люди разные. Ты не должна всех мерить одной мерой. В его голосе слышалось предостережение. Тем более нельзя ставить в один ряд лорда и какого-то смертного. Это неприемлемо. Он выразил негодование одним движением бровей. Что же не поделили эти лорды с людьми? Люди, которых они презирали и называли смертными, были постоянной темой их разговоров. Это заставляло задуматься о том, что человечество, должно быть, приложило руку к прошлому их мира. «В вашем мире людям не очень-то и рады, как я погляжу. На этот раз обиделась уже я». «Отчасти», — признался Айас. Хотя ответ был предсказуем, я всё же удивилась. Почему? Из-за них страницы нашей истории обогрелись кровью. Из-за их бесконечных желаний и постоянного недовольства, несмотря на совсем короткую жизнь. За всё, что произошло, ответственен мир людей. Это они бросили первый камень и до сих пор продолжают это делать. Остановить их невозможно, они всегда жаждут большего. Его раздражённый тон и искрящиеся гневом глаза пугали меня. С каждым его словом мои потрескавшиеся губы открывались всё шире, а глаза округлялись. Моё сердце билось всё сильнее, и я не знала, что было тому причиной — его слова или выпитое мной вино. Сначала я услышала звук крыльев, а когда, вскрикнув, отбежала, боясь, что птица нападёт на меня, Мой взгляд наткнулся на маленькую перья, летающую вокруг и освещавшую всё голубыми огнями. Это было похоже на круглый снежный шар, а тело перья — на фигуру внутри такого шара. С самого начала застолья я не могла привыкнуть к тому, что откуда-то постоянно появлялись крошки перья, которым поручали наполнять пустые тарелки и разливать вино. «Простите, миледи». Крошка перьи щёлкнула пальцами в сторону кувшина с вином, который летел вместе с ней. Парящий в воздухе кувшин начал наполнять мой бокал. «Простите, если я вас напугала». Наши с Аясом взгляды встретились, и я не смогла сказать ни слова. Между нами вдруг повисла тишина, которая, словно туман, стала такой густой, что не давала нам пробраться друг к другу. Перьи сначала поприветствовала своего господина с большим уважением, Затем кивнула мне и исчезла. Она что, стала невидимкой? Или прошла сквозь стену? Голубые искорки, оставленные перья, за которые было очень трудно уследить, упали на белый пол зала и погасли. В первый же вечер я испортил себе настроение, прости. А я снова протянул ко мне свой бокал, чтобы чокнуться, но на этот раз, как джентльмен, подождал, пока я подниму свой. Сейчас не время говорить о кровавой истории нашего мира. Наблюдая за твоей грацией, хочется обсудить что-то красивое. Я сделала лёгкий поклон, которому научилась у Ли, поприветствовала Аяса кивком, приняла его комплимент, а затем едва коснулась его бокала своим. Он кивнул в ответ на мою благодарность и пригубил вино. «Вы очень любезны, милорд», — ответила я нежно, дав ему то, чего он хотел. Как советовал мне Ариен, я пыталась влиться в их общество и быть всегда рядом. Сначала я наблюдала за тем, как он пьёт, не понимая, зачем мне это. Затем поднесла бокал к губам и сделала небольшой глоток. Когда вино с горьким привкусом оказалось во рту, я покатала его на языке и проглотила. Несмотря на то, что выпила я немного, этим глотком я подавилась и начала, задыхаясь, кашлять. «Не переходи черту, человеческая дочь! Не перегибай палку!» Я продолжала кашлять, держась за грудь. Невыносимая боль. Я слышала голос Ариена. Его клеймо обжигало кожу, заставляя испытывать адские муки. «Быстро возвращайся к себе в комнату. Тебе нужно уснуть, красотка Перри». Услышав эхо голоса Ариена, я испуганно посмотрела сначала на Аяса, а затем на всех остальных в зале. «Я пойду к тебе, или мы пойдём вместе. Не волнуйся». Его рычащий голос срезал слух. Я беспокойно дёрнулась и не устояла перед желанием почесать ухо. «Ты в порядке?» Аяс дотронулся до моей руки. Я вздрогнула. Грудь жгло каждый раз, когда говорил Ариен. «Ты в порядке?» «В порядке?» Мало того, что этот кошмарный засранец вмешивался в мои сны, «Теперь он не отлипал, даже когда я бодрствовала. Мерзавец!» Голос Ариена звучал гулко, как из пещеры. Единственным его отличием от обычного внутреннего голоса было то, что голос Ариена раздавался словно бы отовсюду. Кашель сошёл на нет. Устало вздохнув, я почувствовала, как кто-то коснулся плеча тёплой рукой. Я обернулась и увидела, что к нам подошли дедушка с королевой. Взволнованный взгляд дедушки встретился с моим. «С тобой все хорошо, внучка?» — спросил он смущенно. «Со мной все в порядке», — сказала я, отступив на шаг и поведя рукой, словно пытаясь что-то смахнуть. Другую руку я по-прежнему прижимала к груди, потому что казалось, что так боль утихает. Я чуть не задохнулась от кашля из-за арена, вызвав панику во всем зале. Как всегда, не успела войти в зал, как тут же привлекла внимание всех присутствующих. В сердце кольнуло, сказала я, чувствуя себя неловко из-за того, что все пристально на меня смотрят. И вина я выпила слишком много, попала не в то горло. Я поймала на себя задаченный взгляд дедушки. «Всё в порядке, правда», — заверила ещё раз я. «О чём же вы говорили?» Майса сменила тему, и я улыбнулась. «Симав заслуживает особой награды за то, что доставил Рену к нам во дворец», — ответила Яс и поприветствовал Симава лёгким кивком. «Мы беседовали и отлично проводили время». «Замечательно», — сказала Майса весело. «Я рада, что вы поладили». «Может, пройдёмся?» — спросила я, глядя прямо на дедушку. Я заметила, каким тревожным стал его взгляд и как расширились его зрачки». «Мне вдруг стало интересно, если он и Майса были друзьями, то почему Майса всё ещё молода, а мой дедушка сильно постарел? Возможно, так произошло, потому что он ушёл в мир людей. С вашего позволения». Дедушка повернулся к Майсе, а затем коротко улыбнулся Аясу. Я же на обоих посмотрела с натянутой улыбкой и взяла дедушку за руку. Мы вместе направились к выходу из зала. Ещё издалека мы заметили, что перри принялись открывать дверь. Оказалось, они впускали стражника, который спешил попасть в зал. Запыхавшись, он прошёл мимо нас и взволнованно направился к королеве. Было очевидно, что что-то случилось. Я оглянулась ему вслед. Дедушка вёл меня вперёд, но я не могла оторвать взгляд от стражника, который остался позади. Стражник уже что-то шептал на ухо Симаву. От услышанного тот нахмурился и посуровил лицом. На мгновение он поднял глаза и посмотрел прямо на меня. Я быстро отвернулась. Едва ли он меня заметил. Слишком велика была его обеспокоенность вестью стражника. Я бросила последний взгляд в зал и увидела, как Симаф склонился к королеве и что-то прошептал ей на ухо. Двери закрылись. Кто знает, что там сейчас происходит. Я повернулась и зашагала рядом с дедушкой. «Дворцовые дела», — пробормотал он, словно догадываясь о том, что меня беспокоило. Я разозлилась. Меня сейчас интересовали совсем другие вопросы, и дедушка не торопился на них отвечать. Мы шли коридорами, и с каждым нашим шагом темнота вокруг сгущалась. Стояла полнейшая тишина. В саду не было никого, кроме стражников у дворцовых ворот. Все были в большом зале. Я старалась сохранять спокойствие и молчать, пока мы не удалились на достаточное расстояние от дворца. Мы прошли мимо большого садового бассейна до площадки, которая была окружена забором, увитым яркими цветами. Я остановилась и села на одну из скамеек. Тяжелые пышные юбки моего платья никак не удавалось расправить, и я еще раз осознала, насколько неудобным оно было. «Я хочу знать все, что ты от меня скрываешь». Я надеялась, что мой голос будет таким же сильным, как накатывающая морская волна, однако мои слова прозвучали так робко, будто мелкая лодочка пыталась не перевернуться в бурном океане. «Расскажи мне всё». Дедушка был неприступен. Моё детство казалось мне крепостью, но принцесса не смогла уберечься. Дедушке нужно было защищать эту крепость, однако именно он стал первым, кто пробил брешь в её стене своей ложью, своими тайнами, своими секретами, о которых никто ничего не знал. «Говори!» — закричала я, не выдерживая тяжести, повисшей между нами тишины. «Кто я? Кто ты? Кто моя семья? Почему мы здесь? Какому миру я принадлежу?» Я держала в себе все эти вопросы с того самого момента, как попала сюда, в этот мир, и теперь они срывались с губ один за другим. «Я всё расскажу, внучка», — ответил дедушка. Его голос прозвучал постарчески устало. «Именно для этого я здесь. Теперь ты должна всё узнать. Кто ты, откуда ты и куда тебе нужно двигаться. То, что может произойти из-за тебя, и то, чему может прийти конец из-за тебя. Всё. Ты говоришь какими-то загадками». Он сглотнул а я ощутила бешеное сердцебиение. Я был повелителем зеркального города. Вся моя жизнь прошла там, пока после твоего рождения я не перебрался в мир людей. Вместе с тобой. Вдруг со стороны садовой дорожки послышались шум и суетливые шаги. Дедушка замолчал. Когда мы оба повернулись, то увидели освещенное фонарями лицо Симава, на которое падали тени от веток деревьев. Я внимательно прислушивалась к тому, о чём говорили Симав и окружавшие его стражники. «Деревни у подножия Хрустальной горы разграблены». Гневный голос Симава ясно донёсся до того места, где мы стояли, чему я была только рада. «Срочно найти и наказать преступников! Я же говорил, что во время праздника не должно быть никакой резни, никаких беспорядков! Как вы могли допустить такое?» Он был главным стражником Майсы, и мог повышать голос на остальных. «Немедленно вмешайтесь!» Он резко вдохнул воздух. «Я отправлю подкрепление из штаба рыцарей света». Когда стражники резко сорвались с места, я, пытаясь спрятаться, пригнулась. Совершенно не хотелось, чтобы нас заметили. Вскоре послышался звук отдаляющихся шагов. Когда я убедилась, что мы снова одни, то обернулась к дедушке но из кустов у огромных садовых деревьев донёсся шорох. Я вздрогнула. В страхе, прижав руки к груди, я встала со скамейки вместе с дедушкой. Мы оба смотрели на кусты и напряжённо ждали, кто же из них появится. Сначала я подумала, что это одна из крошек перей прилетела предложить еду и напитки. Однако к нам тяжёлыми громкими шагами приближалась большая фигура. «Эй!» Я ждала, что она ответит дедушке, но лишь шорох в кустах становился более явственным. С каждой секундой всё больше холодело в груди. Через некоторое время, когда фигура показалась на наосвещенной фонарями садовой дорожке, мы увидели, что это перья. У неё были заострённые уши. Однако кое-что не соответствовало привычному облику. У перья отсутствовали зрачки, и были белые, абсолютно пустые глаза. Она двигалась в нашу сторону, и дедушка завёл меня за спину, чтобы защитить. Пусть родится. Пусть продолжится этот грязный род. Пусть льётся его кровь из поколения в поколение. Пусть дух его переродится в этом грешном теле, заточённом в тюрьме уже много веков и пусть несёт он проклятие всем гнилым телам мира. Гнусавый голос Пери был настолько громким, что земля задрожала у меня под ногами, и я схватилась за дедушку. Её голос одновременно был голосом огромной толпы, словно сотни людей говорили в унисон. Да и сама Перри выглядела как посланница тьмы. «Пусть взовьётся пламя! Пусть задрожит земля!» «Пусть подуют ветра! Пусть разольются воды!» Каждое последующее слово давалось Пере всё труднее. Из её глаз и ушей струилась кровь. перестала всхлипывать, захлёбываясь ею. Было ощущение, что она всего лишь марионетка и говорит словами того, кто дёргает её за ниточки. Похоже, она выкрикивала какое-то пророчество. Из-за спазмов в животе я почти согнулась пополам. Я даже не осознавала, что вся оцепенела и потеряла всякую чувствительность, пытаясь вникнуть в слова Перри. «Пусть свет покинет землю, когда сердце мира разорвётся от его шагов». Сразу после этих слов светловолосая Перри перестала дышать. Я могла поклясться, что слышала, как у неё хрустнули позвонки и сломалась шея. Кто-то отправил нам сообщение, используя бедную перья, а затем умертвил свою посланницу. Дедушка, только и смогла выговорить я, и спрятала лицо в его груди. Холодные руки дедушки крепко обхватили меня и прижали к себе. Когда моё сердцебиение стало настолько слабым, что я перестала его чувствовать, все мысли покинули мою голову. Они все ушли в темноту, оставив меня в одиночестве. Я замерла, не в силах ничего сказать. «Я хотел уберечь тебя именно от этого», — прошептал дедушка. «От тебя самой». «Но я...» «Ты и есть проклятие этого мира, внучка». Его голос дрожал. «Именно это я скрывал и от мира, и от тебя». К моим глазам подступили слёзы. Я подняла голову и посмотрела в лицо дедушки. «Ты избранная». И все они охотятся за тобой. Пророчество снова пронеслось в моей голове. «Да, но почему?» — опешила я, и слезы скатились по щекам. Я почувствовала их соленый вкус на губах. Голос не слушался. Он звучал так, будто я сейчас испущу последний вздох и напоминал слабое пламя свечи, которое вот-вот потухнет. «Потому что именно с тобой сбылось пророчество, которого все ждали много веков». Все королевства жаждут заполучить тебя, твое сердце.